Ирина не помнила, чтобы когда-нибудь начинала процесс с таким тяжелым сердцем. Даже когда ей поручали расстрельные дела, и то она сквозь тревогу и сомнения ощущала азарт и стремилась найти истину. Сейчас ей хотелось только одного, чтобы нашелся добрый человек и забрал у нее дело Макарова. Эфемерная доказуха, потерпевший мертв, преступник не помнит, что произошло, Автотехническая экспертиза запорота, кровь на алкоголь не взята. Что дальше? Обращаемся к судебной практике средних веков и применяем испытание водой? Или идем вглубь времени, в античность, и устанавливаем вину Макарова по полету птиц? С другой стороны, если кто и заслуживает халтурного правосудия, так это дрожайший Федор Константинович. Будем честны, если Ирина влепит ему максимальный срок, то совесть не должна ее тревожить. ибо Макаров давно его себе намотал разными неблаговидными делишками, кое уголовный кодекс ясно трактуют как должностные преступления. Когда-то давно он и к ней подкатывал, чтобы судила не по закону, а как надо. И тогда, кстати, речь тоже шла о дорожно-транспортном происшествии. Хорошо, что она тогда была беременна Егором и ушла в декрет, а иначе просто не хочется думать, что было бы. Ирина пообщалась с неразлучными друзьями-судьями Ивановым и Табидзе, которые не скрывали бурной радости от того, что дело досталось не им. Они в один голос посоветовали ей в первую очередь абстрагироваться от личностей подсудимого и потерпевшего. Представить, что перед ней не Макаров и Воскобойников, а Иванов и Петров. Хорошо, хорошо, не Иванов, а Зингельшухер. Так вот, если Зингельшухер был трезв и не справился с управлением по объективным причинам, то надо дать условный срок. А если напился и тупо лихачил, то влепить по максимуму. Превосходный совет. Только в деле нет ответа на эти важнейшие вопросы, а председатель ясно дал понять, что условный срок общественность не примет. Народные заседатели в этот раз не порадовали. По пронзительно кислому выражению лица и трикотажному костюму Ирина сразу заподозрила в даме лет сорока учительницу и не ошиблась. Лидия Михайловна трудилась завучем по иностранным языкам в ближайшей школе. Ирина поморщилась, вспомнив, сколько труда ей стоило обуздать Надежду Георгиевну, а та еще нормальная была. Второй заседатель оказался электромонтером и таким заторможенным, что Ирина невольно предположила, что он систематически нарушал технику безопасности и его било током. Обвинения в этот раз доверили поддерживать ее старому приятелю Бабкину. За годы, что они не виделись, он возмужал, Слегка пополнел, приоделся, но выглядел все равно так, как будто умер, пролежал в каком-нибудь стихийном захоронении дня три, выкопался, слегка отряхнулся и поехал на работу. Он весь светился от счастья, что завтра закатает под плинтус самого прокурора. Но радость эта тоже была какая-то мертвая. Статья не предусматривала высшие меры. Проводить распределительное заседание было не нужно. Но Бабкин все равно припёрся накануне к Ирине в кабинет, поймал буквально на пороге и минут пятнадцать не отпускал домой, многозначительно воздевал глаза к небу и, оскорбляя обоняние Ирины про прогорклой табачной вонью, шептал, что все уже решено и все схвачено. Поэтому в подробности вдаваться совершенно ни к чему. А приехал он только из добрых чувств к Ирине Андреевне, ведь он безмерно уважает ее как специалиста и не хочет, чтобы ее карьера... пострадала от опрометчивых действий. Едва Ирина выпроводила доброжелателя, как председатель перехватил ее, завел к себе в кабинет и на поственную речью о том, что справедливость выше цеховой солидарности, и как коммунист имеет одну только привилегию работать больше других, так и с коллеги мы должны спросить строже, чем с простого обывателя. А если учесть, что заседательница почти дословно пересказала ей статью из «Ленинградской правды», где поведение Макарова решительно осуждалось. Похоже, что всесильный Воскобойников договорился со всеми участниками процесса, кроме судьи. Даже, черт возьми, обидно. Она будет делать основную работу и останется ни при чем. Как это всегда с ней происходит. Не привыкать. И так все требуют распни его. Народ, уставший от произвола бюрократов, раздраженный их привилегиями, мечтает оттоптаться хотя бы на одном из них. Обвинитель требует самого сурового наказания, непосредственный начальник полностью с ним согласен и прямо указывает ей вынести строгий приговор. Да и ее собственное чувство справедливости и внутреннее убеждение говорит, что Макаров оборзел в конец и место его на нарах. Стопроцентная процентная убежденность, ни единого аргумента против. Сомнений нет, не дело, о роскоши и благодать. Только что... Кто там говорил возлюбленный Гортензия Андреевны Маркс? А может, кто-то другой? Диалектика? отрицание отрицания. Ладно, не будем обобщать. Наверное, этот закон сюда вообще не подходит. Но только именно отсутствие сомнений заставляет ее сомневаться. Возмущение народа праведно и понятно. Только есть одна маленькая загвоздочка. Если бы Макаров врезался не в сына Воскобойникова, а в простого Петрова, то волна народного гнева не смогла бы так высоко взметнуться. Ее прибили бы в самом зародыше. Ни одной статьи бы не вышло, а дело почти наверняка не довели бы до суда. И ведь вроде как все правильно. Бюрократы, зарвавшиеся, обнаглевшие от вседозволенности, творят, что хотят. Так и есть, как говорится, рад бы возразить, да нечего. Должен быть лихач наказан, вне всякого сомнения. Необходимо ли отдать несколько лет свободы за жизнь и хоть без злого умысла, но по твоей бесшабашности. Да, необходимо. И тебе для искупления, и другим для назидания, чтобы неповадно было лихачить. Плачет ли по Макарову тюрьма? О, еще как! Горькими слезами. Так что иди, Ира, смело покуй Федора Константиновича и ни о чем не волнуйся. Почему же тогда так кисло на душе? Уж не потому ли что излюбленное выражение из маркса у гортензии андреевны следующее нет больше низости чем разрешенная смелость когда ирина брала в руки дело макарова ей начинало казаться что эта цитата про нее подходя к метро она заметила большой лозунг натянутый на крыше тяжелого сталинского дома мы придем к победе коммунистического труда и рядом три золотых профиля с топочкой ленин маркс энгельс «Три бороды, устремленные в светлое будущее. Вот без вас вот прямо никуда», — желчно прошипела им Ирина.